Часть третья. А кто ваш духовный отец? Шевалье де Казанова, испанский дворянин? Нет, венецианский авантюрист. Весенняя соната Валье Инклан. Какая бывает чудесная жизнь? Две дамы в малиновых платьях, длинных, твердых, широких, танцуют жеманно подобрав юбки пальчиками. Под малиновым кустом сидит малиновый пастушок и играет на дудочке. Черные кудрявые малиновые облака, а за ними малиновая лодочка и в ней мечтательная дама в малиновом платье. Она опустила руку в воду, а перед ней малиновый кавалер в завязанных бантами подвязках читает что-то по книжечке. Какая счастливая жизнь! Подальше на островке два барана, Еще дальше снова пляшут пышные дамы под свирель пастушка. Закрыть глаза и потом посмотреть повнимательнее. Теперь все ясно. Это не жизнь, это просто обои. Наташа повернула голову и увидела прямо перед собой лицо сегодняшней ночи. Ослепительно белое женское лицо. Оно было меньше, чем казалось ночью, и принадлежало гипсовому бюсту итальянки — Украшавшему камин маленькой уютной комнаты со спущенными розовыми шторами, с розовым абажуром в желтых бусах на висячей лампе и на лампочке ночного столика. Кто-то засмеялся за стеной, и веселый женский голос быстро что-то затараторил. Послышался звонок, мелкие шаги за дверью, живой разговор. Все было так просто, как и во всех маленьких отельчиках. Совсем не жутко. Наташа приподнялась и увидела, что лежит в платье в сверкающем вечернем туалете «Креасион Мезона Манель. Это было первое, что она ясно поняла. Она лежит в вечернем платье. Она смяла чудесное вечернее платье, которое должна сдать в полном порядке. От этого профессионального шока в усталой одурманенной голове мысли задвигались. Вспоминался весь вчерашний день — поездка в Давиль, шампанское в ресторане, гастон, вечер, негр. Я напилась, и вдруг вспомнилась ночь. Негр, шепот, она смотрит, рука. Наташа опустила ноги с кровати, голова слегка закружилась. Что они смотрели на столике? Негр и тот другой. На столике лежали ее розовый жемчуг и сумочка, больше ничего. Может быть, негр думал что жемчуг настоящий, и хотела бы окрасть её. И вдруг она спохватилась. Где манто? На манто был дорогой мех. Украли. Она вскочила. О, вот это действительно было бы ужасно. Чуть не плача обошла она комнату. Слава богу. Манто завалилась между кроватью и стеной. В дверь постучали. И, не дожидаясь ответа, в комнату заглянула приветливо улыбающаяся пожилая горничная в белой наколке. «Мадам уже встала? Мадам хочет кофе?» Она подбежала к окну и отдернула занавески. «Я сейчас принесу». Из окна видны были площадь, трамвай, набережная. Все такое простое, обычное. И горничная так приветливо улыбалась, Ничего, значит, особенного не произошло. А уж одну минуту мелькнула у нее мысль, не подсыпали ли ей чего-нибудь в коктейль. Может быть, даже и негр не приходил ночью. А всё это был сон. Горничная принесла кофе с круассанами. «У вас много жильцов?» — спросила Наташа. «Да, с субботы на воскресенье многие здесь ночуют, приезжают танцевать и остаются». Наташа спокойно выпила свой кофе. Хорошо, что сегодня воскресенье. Она успеет к завтраму привести платье в порядок. Подошла к зеркалу, достала из сумочки пудру и карандаши. В другом отделеннице, куда она прятала духи, платок и деньги, были только духи и платок. Три франковых билета, оставшиеся от денег, присланных месье Брюнета в ресторан, пропали. В ресторане она их потерять не могла, потому что помнила, как здесь, в дансинге, заметила, что мокрая подкладка подкрасила их зелеными пятнами. Значит, они пропали здесь. Она открыла еще раз отделение, где были карандаши и пудра, и нашла полтораста франков, смятые комочком. Это были ее собственные деньги, которые она везла из Давиля. И так все таки ее обокрали. Кто? Негр? «Гастон? Или тот другой, чьего лица она не видела?» «Да ведь это, пожалуй, и был Гастон. Жалко было денег. Вот и повеселилась богатая англичанка. Значит, и им тоже не сладко живется. Хорошо еще, что не задушили. Надо будет нарочно пойти когда-нибудь на Монмартр в тот ресторан и посмотреть этому Гастону прямо в глаза». Какой от этого будет толк, она себе ясно не представляла: Спросить про деньги все равно не решится. Из трамвая выпрыгнул элегантный молодой человек и стал переходить площадь. Приблизывшись к отелю, он поднял голову и обвел глазами окна. Гастон, Гастон, и шел, очевидно, сюда, в отель. Как же он осмелился! Она накинула свое чудесное манто и вышла в коридор. Гастон поднимался по лестнице. В полутёмном коридоре плохо видно было его лицо. «Как я рад, что вы встали!» — радостно сказал он. «Я ужасно беспокоился. все думал, что это, может быть, от коктейля вам сразу стало плохо. Но ведь все прошло, правда?» Горничная могла стащить деньги. Быстро решила Наташа и протянула Гастону руку. У него были мягкие свежие губы, и он так ласково держал ее за руку. «Мы непременно здесь позавтракаем», — сказал он. «Я специально для того и приехал, чтобы угостить вас уткой с апельсином. Это здешняя специальность. Посидим на балкончике, посмотрим на публику и чудесно позавтракаем, а потом я вас сам отвезу домой». «Какой противный вчера был негр», — вдруг вспомнила Наташа. Негр, негр-дрянь. Он остановил меня, когда я вчера шел к вам за коктейлем и болтал какую-то ерунду, что вы не англичанка и всякий вздор. Я его оборвал сразу, он совсем дрянь. С ним не надо кланяться. Да я и не собираюсь. Они вышли на веранду, где уже начался завтрак. Чудесный солнечный июньский день, такой был веселый и радостный, будто сам смеялся. Прошла какая-то экскурсия, вероятно, общество приказчиков, с трубами, барабанами, украшенными вялыми цветами. Приказчики приостановились и дикими звуками исполнили марш из фауста, которого почти никто из слушателей не узнал. По реке широким лебедям проплыл белый пароход. Сказать про деньги или не сказать, жулик он или не жулик, думала Наташа, глядя на розовое свежее лицо Гастона, на его детскую улыбку с ямочками и смеющиеся ясные глаза. «Я знаю, о чем вы думаете, сказал Гастон, и отвечу вам прямо «да». Наташа смутилась. «О чем же я, по-вашему, думала? Обо мне? Но что именно?» «Ага». «Значит, признались, что обо мне. Мне только этого и надо было. Так вот, повторяю снова «да» и прибавлю «безумно». Какой он, однако, слава богу, болван!» Облегченно вздохнула Наташа. Но с ним, с болваном, было весело. Жизнь делалась забавнее и занятнее, если смотреть на нее вместе с веселыми глазами Гастона. Днем тягучие душные его духи чувствовались меньше, Легче, не беспокоили, не тревожили. «Вам нужно чуть-чуть желтее розовое для щек. О, нет, только не мандарин. Есть такой. Я вам привезу и ногти чуть-чуть розовее и непременно длиннее. Ваш жанр должен быть всегда немножко чересчур, понимаете? Надо непременно выработать жанр. Вы только никогда не подходите к испанке. Шаль, гребенка, это к вам очень пойдет». Но сразу сделает банальный. Золотые ногти. Это вам бы пошло, если бы их никто не носил. А вы бы сами это выдумали. А теперь уже нельзя. Вы должны быть всегда особенной. Я для вас все придумаю. Он был страшно мил. Подали счет. Он взял ее руку и несколько раз поцеловал мягко и ласково. Потом вынул две стофранковые бумажки и сунул их под сложенный на тарелке счёт. На уголке бумажки, торчавшим из-под счёта, Наташа ясно увидела зеленое пятно.